Продолжаем читать книгу «Вверх по наклонной» Мухтара Гусенгаджиева. Глава 4. Школьные годы. 1975 год. Прошло два интернатских года, и мы снова в родном городе Изберг под пристальным взглядом Пушкина. Над городом нависает гора, словно застывшая гигантская волна цунами. При въезде в город с севера есть одно место – где в свое время была сделана площадка для туристов, фотографирующих профиль поэта, вырисовывающийся из скал. И ничего лишнего, только профиль Пушкина. Когда он говорил «Я памятник воздвиг себе нерукотворный», он еще не знал, что за много веков до его рождения сама природа создала ему памятник, предвещая этим появление на Земле гения такого масштаба. Это действительно уникальная тайна природы. Почему не профиль обычного человека, а именно Пушкина? И таких колоссальных размеров, что если бы на его созданием трудились сто человек, на это ушло бы несколько лет. Вот как об этом чуде природы писал Доризо. Есть такая скала в Дагестане, что один поворот головы, и в далеком ее очертании профиль Пушкина, видите вы. Не мираж, чем мгновенно причуда, не усталого зрения обман. Эту явь. Это зримое чудо знает с гордостью весь Дагестан. Чуть растает тумана завеса и возникнет из каменных глыб подбородка, знакомый изгиб, бакенбард синеватого леса. Я видал его облик не раз, с той курчавой главой непокорной, но всей бронзой милее мне сейчас этот памятник нерукотворный. Пушкин, как же здесь любят его И своей титанической силе горы Каспия, как волшебство, в камни эту любовь повторили. Я горжусь тем, что родился в этом краю, хотя в этом нет моей заслуги. Город расположился у Каспийского моря, куда бывало за день по четыре, а то и по пять раз бегал купаться на пляж. Когда-то здесь нашли нефть, поставили вагончики, была непроходимая грязь. Потом нужны были рабочие силы, и сюда согнали подневольных тюремщиков и ссыльных. Это место стало обживаться ими. К ним приезжали жены, рождались дети. Когда началась война, сюда привозили пленных немцев, которые строили добротные двухэтажки и по сей день украшающий город. А вот моя родная старая двухэтажная школа номер один. Здесь, как и во всех старых школах во время войны, был госпиталь. Брат по-прежнему воспитывал меня в том же духе. Он часто устраивал для меня дуэли. периодически натравливая на меня учеников постарше, наблюдая тайком со стороны. Не дай бог, я не пошел драться, когда меня вызвали. Казалось, школьная перемена для того и существует, чтобы посмотреть очередную драку. Стравить очень легко, если знаешь, что не пойти драться, это трусость, а трусость здесь самая презираемая черта. А еще в школе у меня были любимые места. Первое буфет. Там всегда можно было чем-нибудь поживиться. У кого попросишь откусить, у кого отнимешь, а иной сам даст по дружбе. Бывало, я следил, кто из сестер что купит, и было обидно и больно узнавать, что им тайком от меня дают деньги. А еще я в первом классе украла из кармана мамы одну из трех бумажек по 100 рублей. В то время 100 рублей – это хороший месячный заработок. Ну, думаю, теперь-то буду есть вдоволь в школьном буфете. Но не тут-то было. Тетя Катя, наша бессменная буфетчица в школе номер один, увидев у меня такую крупную купюру, сразу догадалась, что это краденные деньги и решила этим воспользоваться. Взяв деньги, она сказала, что теперь всегда будет кормить меня бесплатно. Как бы плохо я ни учился, однако посчитать, сколько раз за эти деньги можно поесть, я был в состоянии. Но после третьего бесплатного обеда она перестала меня замечать, как бы я ни мельтешил на переменах перед ее глазами. Мне было так обидно, ведь я знал, что не наел еще даже на рубль. Я не мог осмелиться подойти и сказать об этом, а буфетчица делала вид, что не замечает меня. Каждый день, на каждой перемене я бежал в буфет и занимал очередь. Когда до меня доходила очередь, она делала вид, что меня здесь нет, и отпускала следующего. А я уходил ни с чем. После этого я перестал занимать очередь и вообще маячить перед ней. Я затаил на нее злость. Даже были мысли выследить ее после работы и сделать какую-нибудь гадость, но так и не решился. А тем временем меня никто и не подозревал в этой краже. Все подозрения пали на бедную невинную женщину-уборщицу в больнице, где в последний раз висело пальто, откуда мама и прибыла в тот день. Там больше никого не было. Бедную женщину мама терроризировала еще несколько лет и все время при встрече на улице в городе стыдила перед людьми. Та никак не могла доказать свою невиновность. Вот какой грех я нес на себе тогда, сам того еще не зная. Спустя несколько лет уборщица умерла. Лишь отслужив в армии, я рассказал маме про эту кражу и узнал про эту уборщицу. Мама горько сожалела о том, что так поступала с этой женщиной. Вот почему сказано «Не суди, да не будешь судим». А буфетчица тетя Катя все еще работала там же, в школьном буфете, и после моего рассказа мама пошла к ней. Та отдала сто рублей сразу, без малейшего сопротивления. А лет, между прочим, прошло тринадцать. Вторым любимым местом в школе была библиотека. Правда, приходилось скрывать от ребят, что я хожу в библиотеку и беру домой книги. А когда звали из дома на улицу, не дай бог сказать, что хочу почитать что-нибудь, меня бы просто высмеяли, а то и перестали уважать. Я не мог понять, откуда такое предвзятое мнение, почему в этом обществе дурак открыто смеется над умным, а умный или же стремящийся к уму должен этого стыдиться. Кто придумал такие колки и обидные слова для них типа ботаник? А не это ли имел в виду орел? — Когда говорил цыпленку, никому не выгоден твой полет только тебе одному. А ведь именно чтение и есть развитие крыльев. Что для птицы крылья, то для человека знания. Я бы добавил нужное для тебя знания. Цитата. «Школа — это место, где шлифуют булыжники и губят алмазы». Ингерсон. Я очень любил сказки, иногда брал по две книги. Только читать мне удавалось крайне редко из-за раннего подъема и большого объема работ по дому. Особенно хорошо помню книги про Карлсона и Гулливера, которые читал запоем. Басни Ивана Андреевича Крылова я учил наизусть. И еще спустя долгие годы после школы мог цитировать, пока в дальнейшем взрослые думы не вытеснили их из головы. Перечитал их достаточно, чтобы сказку сделать былью. И что интересно, даже в возрасте уже 12, а то и больше лет, я все еще верил сказки. Но и это не самое удивительное. Удивительно то, что и теперь я верю, что любая сказка до тех пор сказка, пока мы считаем ее таковой. Человеческая фантазия развита настолько, насколько развиты его возможности. Или, другими словами, фантазия человека ограничена теми же рамками, что и его возможности. Следовательно, все, что нам под силу придумать, то под силу и осуществить. Когда-то в эти годы вычитала в одной из книг школьной библиотеки фразу «Чтобы стать великим человеком, нужно уметь искусно пользоваться всем, что предлагает судьба». Эти слова очень повлияли на дальнейшую мою жизнь. Я их запомнил. Все, что не случалось со мною, я стала анализировать и представлять как очередное испытание судьбы, которое мне нужно правильно понять и правильно использовать. И мне казалось, что за мной наблюдает кто-то сверху, и что я у него на виду, как на ладони. И потому я был уже не одинок при встрече с неудачами, обидами, всем, что меня огорчало. Это ощущение единства с какой-то неземной силой давала мне такую уверенность, что все мои желания, казалось мне, зависели от меня, а не я от них. Сначала это было некой игрой, забавой, но потом подобный образ мыслей вошел в привычку настолько, что представить себя одиноким я уже не мог. В школе моего старшего брата знали не по имени Хабиб, а по прозвищу Артист, да и большинство ребят знали друг друга по прозвищам. Так было заведено, и так было легче среди множества одинаковых имен. Официальное имя не скажет о человеке столько, сколько скажет его прозвище, ведь имя дается до того, как человек себя проявит, а прозвище – после. Прозвище «Артист» у брата было не случайным. В нем были задатки как художника, так и актеры. Кто знает, если бы в то время нашелся хотя бы один взрослый, который своим примером увлек брата и его заинтересовал бы искусством, может, в нем проснулся бы дремлющий талант. Но вот вскоре свершилось то, к чему мой старший брат так много лет шел. Шел подсознательно. Ему было едва пятнадцать, когда он получил свой первый срок. Один год. Тюрьма для малолетних, как и следовало ожидать, внесла свой вклад в окончательное его формирование. Отец, хотя и был в это время дома, на воле, однако не смог уберечь его от этого. Не смог потому, что одной строгостью, одним страхом нельзя воспитывать. Вообще-то воспитание детей надо начинать с их родителей. Необходима еще и отцовская любовь. Тогда строгость бы не пригодилась. Мне думается, что именно чрезмерная строгость толкала из дома, подальше, куда угодно, где нет такого напряжения, такого надзирательства. Цитата. «Никогда не поднимай руку на своего ребенка. Ты оставляешь незащищенным пах». Ред Баттонс. Теперь в школу я шел один. Один дрался на переменах и возвращался один. Прозвище «Артист» проще закрепилось теперь уже за мной. И надолго. Даже после школы многие ребята не знали моего имени и называли так, когда давно привыкли. «Артист». Наши игры и развлечения в те годы были совсем иными, чем теперь. Мы сами делали из проволоки пистолеты, автоматы. Когда играли в войнушки, то никто не хотел быть немцем добровольно. Иногда так и не договорившись, кому быть в роли немцев, война заканчивалась, так и не начавшись. Вот бы взрослым этому научиться. А из брусков вырезали машинки, катали найденные покрышки от машин, вставляли толстую проволоку в ось колеса от коляски и гоняли с этим по улицам, получая огромное удовольствие». Потому что сами мастерили, сами ремонтировали сами добывали себе эти развлечения. Иногда ходили на Пушкину гору и спускались по крутому обрыву старом Тазуриску и разбиться и кричат страха. Но показать свой страх было нельзя, каждый был просто обязан это сделать. А в школе на переменах сбивались в кучу по двум причинам. Либо смотреть очередную драку стравленных, либо играть в лямки или альчики. Теперь все это ушло в историю. Забыты эти некогда бывшие единственными развлечения на переменах. Все свое детство я мечтала иметь младшего брата, и вскоре мечта сбылась. Потом тянулись годы ожидания, когда я с ним смогу ходить везде, как с другом. Тем временем моя мама работала борщицей сразу в двух школах. Вскоре отца вновь посадили за какие-то махинации, которые никогда никакой прибыли не приносили ни ему, ни семье одни убытки. А в семье тем временем и убывать уже было нечем. За уборку двух школ мама получала полторы ставки около 100 рублей в месяц. На эти 100 рублей мы должны были умудриться прожить всемиром. Видимо, отец полагал, что чем больше детей, тем больше вероятности того, что хоть один из них не пойдет по его стопам. В течение долгих лет я вставал в 4 утра, чтобы успеть до урока выполнить всю работу в обеих школах. Осенью листья и бумажки, а зимой снег. Конечно, мне, как старшему, приходилось это делать каждое утро, но и сестры не уступали. Мы удивлялись, когда одноклассники говорили, что проспали первый урок. Нам бы так спать. Когда с утра не успевали все сделать, нам приходилось вечером идти снова с ведрами и метелками, чтобы маму не уволили за неуспеваемость. Очень боялся, что меня увидят с метлою и совком те, кто рано приходил в школу, и потому вставал не позже четырех утра и старался все сделать, пока не рассвело. Благодарю Бога за это. Не зря гласит народная пословица «Золото не в золото, не побыв под молотом». Тогда сестре Зухре было около десяти лет, рая и Гуле близнецам семь, младшему Арслану всего год. Конечно, я остро ощущал некоторую несправедливость мамы по отношению ко мне, но я понимал, насколько трудно одной воспитывать шестерых и всячески старался ей угодить. Например, натаскать воды, ведь водопровода тогда не было. Когда дома было нечего есть, я брал большой кусок хлеба и залезал на тутовник. Особенно по утрам на нем много спелых ягод. Наедался до отвала и слезал с дерева, весь фиолетовый. А если и сезон, то с хлебом в руках на окраину города, на винограднике у самого подножия Пушкиной горы. А зимой, когда виноград и другие фрукты только на недоступном рынке, просто-напросто воровал. Как же иначе? а в четыре часа утра вставать в любом случае. Тогда не было, как теперь, молока в магазине в любое время. В четыре а то и в утра нужно занимать очередь, ведь молоко было необходимо для Арслана. Если к половине пятого запишу список, рискую остаться без молока, а следовательно, буду наказан. Молоко привозили в цистерне на колесах, и народ с трехлитровыми банками и алюминиевыми фляжками стоял еще затемно в очереди у того места, куда должна подъехать цистерна. Если хочешь отойти, должен предупредить и записаться. Купить молоко тогда было целым искусством, требовавшим жертв, таких как недосыпание, отстаивание в очереди в течение двух-трех часов. Мне же приходилось успевать и там, и там. Бежишь посмотреть очередь, занять место, предупредить впереди и сзади стоящих на случай, если задержусь, и идешь подметать дворы обеих школ, пока не рассвело или не пришел в школу первый ученик. Тогда бы я не смог подметать, ведь это позор, о котором узнает сразу вся школа и начнут дразнить, а это, в свою очередь, участит и без того частые драки. Но больше всего я боялся, что об этом узнает одноклассница, которую был тогда влюблен. А ведь хотелось перед ней выглядеть максимально положительным и положительным со всех сторон. Хотелось, например, быть культурнее, но хорошие манеры трудно обрести в бедности. Нужен какой-то образец, пример. «Я лес из кожи». Стараясь соответствовать некому идеалу, который себе выдумал. Мечтал иметь велосипед. Ждать, пока я вырасту, заработаю и куплю, но тогда он мне не будет нужен. Ничего не оставалось, кроме как идти на дело. Угнал. Спрятал на пару дней в канаве, за городом. И когда пошел полюбоваться своим первым собственным велосипедом, то его там не обнаружил. Досада была настолько великой, что я пошел судьбой на принцип. Даже если меня завтра посадят, сегодня я покатаюсь на собственном велосипеде. Так и сделал. Угнал еще один. Городок небольшой, велосипед могут узнать, так что прежде чем ездить, его нужно перекрасить. На этот раз припрятал так, что потом сам с трудом нашел. С банкой краски в руках, которую я «одолжил» в кавычках на одном из балконов соседнего дома, ходил около часа меж кустов и опрагов. Все-таки нашел, перекрасил. И через день был самым счастливым человеком на свете. Бывали и честные заработки в школе, когда я на заказ делал рисунки машин, которые покупали у меня ребята, или менял на перемене в буфете на пирожок или стакан какао. Из стен газеты рисовал по просьбе учителей, за что иногда мне прощали мою неусидчивость. С тех пор я люблю рисовать. Наше жилище в то время представляло собой две смежные маленькие комнатки и коридоры, выходящие в небольшой дворик, где стояла деревянная кухня и уличная газовая печь из кирпича на два дворика пополам соседями. Телевизор, помню точно, рекорд 312. Тогда уже шли слухи, что у нас в городе будет цветное телевидение, но этому многие, в том числе и я, не верили, хотя уже на окраине города, на возвышенности, строилась телевизионная башня. И говорили, что будет несколько каналов, что казалось нам тогда сказкой. Но сказка эта осуществилась через пару лет, но не для всех в городе, для нас тем более. Мы иногда просились в гости к своим одноклассникам, чтобы посмотреть цветной телевизор. Нам еще было очень далеко до такой роскоши. Ведь концы с концами, можно сводить без конца. Но нас удручали больше всего внутрисемейные конфликты. Маржана, старшая дочь-мама от первого брака, была не менее жестокой, чем наш отец. Ее-то и боялись, как огня, все члены семьи, кроме отца. Цитата. «Тот, кто боится тебя в твоем присутствии, возненавидит тебя в твоем отсутствии. Фуллер. Она была на втором месте. Пальму первенства в этом отец никогда и никому не уступит. Поскольку отец отсутствовал годами, то власть была в руках так называемого временного правительства. Что говорить о нас, когда даже коту приходилось терпеть то, как попугайчик размером с воробья сидел на голове и клевал ему уши. Я видел, что творилось в душе кота, но страх перед маржанат, которое сидела тут же над душой, был сильнее даже инстинкта. Мы с сестренками тайно называли отца Сталиным, а Маржану – Гитлером. Были внутрисемейные законы, нарушать которые не осмелился бы никто из нас, и даже мама, потому что законодателем была Маржанат. Например, я не имел права заглядывать в холодильник, а если я отваживался, то только оставшись дома один». Обязательно запоминал, что как лежит, и если отрежу кусочек сыра или отолью молока, то это нужно было сделать так, чтобы не было заметно. Также я не имел права никого ругать, хотя все были младше меня, кроме самого Гитлера. в кавычках. Цитата. «Свободный человек распоряжается только тем, чем можно распоряжаться беспрепятственно, а распоряжаться беспрепятственно можно только самим собою, и если ты увидишь, что человек хочет распоряжаться другими, то знай, что он...» Несвободен. Эпиктет До своего 33 летия я считал, что на свете нет отца идеальнее моего. Он был для меня и героем, и самым храбрым, справедливым во всем самом самом Когда он меня бил, я всегда был уверен в его правоте. Что бы он ни ломал на моей спине, какие бы шрамы ни вздувались от проволоки на теле, я всегда считал, что он самый справедливый в мире и знает, что делает. Но вот в справедливости маржанат у меня всегда были сомнения. Ее боялись даже больше, чем отца, поскольку она всегда здесь над нами. Как-то, когда отец освободился в очередной раз, одна из сестренок шепотом спросила маму, «А когда этот злой дядя уедет?» Вот так мы и жили. Без отца я тут никто, а когда отец вернется, еще хуже. Иногда думал, что же лучше. И все-таки детское сердце не обманешь. Лучше без отца». терпеть унижение, оскорбления, чем его напрягающие присутствие и вечный страх. И так мы приходим к выводу, что наш Сталин страшнее нашего Гитлера. До сих пор я не понимаю, в чем была моя вина, почему мне по нескольку раз говорили, иди к тем, кто тебя родил, то да здесь никто, ты ешь больше всех, не смей трогать без разрешения еду и многое другое. Я настолько привык к подобным выражениям, что они стали для меня нормой и перестали оскорблять. Все это хоть и казалось чем-то обыденным, но имело свойство взрывчатки. Копилось, копилось и взрывалось разом. В такие минуты эмоциональных вспышек я непроизвольно искал выход накопившейся отрицательной энергии. Запирался в деревянной кухне во дворе и подолгу скулил и обзывал обидчиков, в ярости бил кулаками по стене. Излив душу, я выходил оттуда с новыми силами терпеть дальше. Когда уже становилось совсем невыносимо, я с полной уверенностью ушел на Пушкину гору, чтобы спрыгнуть с самого высокого обрыва. Эта скала видна из любой точки города и всегда напоминала мне о том, что когда-нибудь я должен это сделать. То с твердым намерением шел на море, чтобы утопиться, еще по дороге тяжелый камень и нарочно не замечая его, когда натыкался взглядом. такие минуты в нервных срывов, когда я шел прыгать со скалы или топиться, в лицах встречных людей я искал что-то такое, чего сам не знал. Наверное, сочувствие или желание помешать моим планам. Но мимо шли люди, И никто даже не подозревал, что вот этому мальчику остается жить считанные минуты. Когда подходил к пропасти и видел под собой весь город, как на ладони, то сначала решал попрощаться с ним. Садился и долго разглядывал, ища какой-то знакомый дом, а тем временем мое настроение менялось и уже не хотелось прыгать. Тогда я впервые понял, что каждый человек, по сути, одинок на этой земле, какой бы толпе он ни принадлежал. в каком бы обществе ни жил и какие бы люди его ни окружали. Возвратившись после очередного самоубийства в кавычках, я жалел только об одном, что, поднимаясь в горы, зря износил обувь, которую обычно летом не надевал, чтобы сохранить для школы. Бывало, удавалось ни разу не обуться за три месяца летних каникул. Туфли долго носятся, если носить их в коробке. Слава Богу, что я не такой дерзкий, как мой старший брат, уж он бы постыдился самого себя и не вернулся бы живым после таких твердых намерений. Кто сказал, что трусость – плохая черта, разве не трусость меня неоднократно спасала от смерти? Опасение – половина спасения, выделено жердом. А может, это была не трусость, а ум? Ведь древний философ Иисус сказал, ум – та веревка, что в тяжелый час над пропастью удерживает нас. Другого выхода не было. Уйти из дома я не мог, так как панически боялся оказаться на улице совершенно никому не нужным. Меня такая перспектива ужасала. Еще больше боялся потерять школу. Не мог себе представить, что я не хожу в школу. Ведь сказано, учение свет, а не учение, чуть свет и на работу. Бывало, уходил из дома, но ненадолго. В такие периоды, когда был вынужден находиться на улице, я крал в магазинах по мелочам, чтобы как-то продержаться. Но это не могло долго продолжаться, и я возвращался с опущенной головой. Днем, когда выискивал добычу, частота моего сердцебиения зависела от того, на какую сумму задумано дело. Чем выше сумма, тем чаще оно билось. От пятидесяти рублей выше шла уголовная ответственность, то есть грызу тюремный срок. Кстати, спустя лишь долгие годы я понял, что когда я крал еду и крал со дворов чужие игрушки, это одна и та же потребность. Потребность играть в эти игрушки была тем сильнее, чем больше приходилось испытывать нервное состояние. Желание играть было не меньше, чем желание поесть. Когда Лиза чужой игрушкой, мне всегда казалось, что вот это я делаю напрасно, что я мог бы обойтись без этой вот игрушки, ведь это не еда. Но я ошибался. Природа брала свое». В том возрасте играть было просто необходимо так же, как есть и спать. Именно игра является медитацией, которая уводит на некоторое время в другой мир, мир фантазий. Таким образом, мозг избегал перенапряжения и как батарея заряжался положительной энергией. Пребывая в состоянии игры, на некоторое время я забывал все, что меня окружало и настолько глубоко погружался в это состояние, что мог не слышать и не видеть ничего вокруг. Это действительно была настоящая медитация, и потребность в ней была настолько высока, что ради этих минут я готов был на любой риск. Внутренний зов решал за меня все. Он направлял меня и управлял моими действиями. Так зарождался мой первый ежедневник, где я аккуратно записывал, что и зачем делать. Мне нужно было пошагово добиваться своих, пусть даже и маленьких целей. Цитата. Несчастье имеет свойство вызывать таланты. которые в счастливых обстоятельствах оставались бы спящими гораций Теперь я понимаю, как не повезло моим сверстникам. У них были родители, которые им покупали эти мелкие желания, тем самым лишая риска, поиска, планирования, действия. И мне было нужды развивать себе мечту. Вот примерно так выглядели мои планы. Пройтись по улицам и приулкам, заглядывая во дворы, записать адреса, где во дворах валяются игрушки. Узнать, есть ли во дворе собака, а ночью прийти и украсть. Подползаешь ночью к игрушке в страхе, что выбежит собака или хозяина тебе восемь или десять лет. Риск, страх, адреналин, борьба со страхом и, наконец, наслаждение. Ты прошел путь достижения цели. Это учило меня ставить цели и достигать их. Тогда еще не имело для меня значения, какова цель, благородна или подла. Главное сам процесс достижения. Лишь с возрастом, с приходом понимания, я мог корректировать свои цели, облагораживать их. Однажды я увидел в магазине игрушку, подобную которой нельзя было найти ни в одном дворе нашего городка. Я решил накопить эти два рубля, чтобы купить ее. Но это дело было не из легких. Требовалось время и терпение. Как копил? Опять записи на бумаге. Вариантов накопить 2 рубля было несколько. Первое это сдача по 5 и 10 копеек, которую тетя оставляла мне после походов за хлебом, в то время я жил у нее. Второе собирать бутылки. И третье лазать по балконам, красть пустые банки, сдавать их. Все это требовало тщательного планирования, запоминания, что где лежит на балконах соседнего общежития вплоть до третьего этажа. Постепенно я привыкал записывать план действий на завтра и носил его в кармане, периодически заглядывая в него. Еще тогда я ощутил это сладкое состояние души, когда сделанное дело можно было смело вычеркнуть из списка. Каждое вычеркивание делало цель ближе. В этом я почувствовал некий азарт. И это уже само по себе превратилось в интересную увлекательную игру. Каждый день я бегал в магазин и спрашивал, не последняя ли игрушка осталась на витрине. Продавщица, увидев меня у порога, сразу докладывала, что не последняя, и что она оставит ее для меня, если будет последняя. Когда магазин был закрыт на выходные, я разглядывал через окно свою мечту и представлял, как она будет моей. Но однажды я не увидел ее через стекло. Переживанием моим не было до конца до утра, пока, дождавшись продавщицы, не побежал ей навстречу. Издали увидев меня чуть ли не плачущего от горя, она успокоилась и спросила, сколько еще мне осталось накопить. У меня не хватало 40 копеек. Когда, успокоившись, я вышла из магазина и побрел прочь, что она вышла следом и, позвав меня, отдала игрушку за те деньги, что у меня уже были. Этой радости не передать. Вот вам пример того, что если делать шаги к своей цели, то и цель сама. Идет навстречу. На переменах из школьного буфета доносились запах и пирожков, и я выбегал на улицу, чтобы не соблазниться. Это воспитывало во мне терпение, умение воздерживаться, лишать себя множества мелких и доступных удовольствий ради одного крупного и менее доступного. Разменивать крупное на мелкое – недальновидность. Иногда я срывался и тратил деньги на какую-нибудь мелочь, типа коржика или кекса, и тогда моя мечта удалялась от меня. И тут я понимал, что нужны жертвы, если мне дорога мечта. Тогда я стал понимать, что в природе существуют весы. Клади на них столько же, сколько стоит твое желание, и ты получишь свое. Однажды у кого-то услышал, как бы гитару пел какой-то мужчина. Его мужественный голос меня поразил. Тогда еще я не вдавался в смысл песни, мне просто очень понравился голос. Вдруг я представлял себя также поющим под гитару, и мне безумно захотелось научиться. Я еще не знал, что это был голос Владимира Высоцкого. Так родилась еще одна сильная мечта. Теперь я был озадачен не на шутку, ведь самая простая гитара стоила 16 рублей. Такого состояния мне не накопить за год. Встал вопрос, что делать. Решил действовать поэтапно. Первая задача разузнать в школе, у кого дома есть гитара. Вторая. Подружиться с ним, войти в доверие. Третье. Попросить гитару на ночь, но чтобы утром она была на месте. Так я и сделал. Найдя нужного мальчика, я подружился с ним, звали его Рома. Я брал гитару на ночь, а утром до школы приносил в точное время, чтобы не подводить его. Не дай бог, заметят его родители и запретят давать. Я завел тетрадь и рисовал целую гитару, чтобы обозначить, куда ставить пальцы. И те ночи, когда гитара была в моих руках, были самыми счастливыми в моей жизни. Счастливее меня не мог быть никто. Приходилось откусывать мозоли на кончиках пальцев, но я всю ночь повторял одни и те же звуки, закрывшись в сарайчике во дворе. А с ней речи быть не могло. А в четыре утра мне идти подметать две школы, еще отнести гитару вовремя, так что спать я мог только на уроках. — Нет, — подумал я, — надо купить свою гитару, чтобы спать спокойно. Решил копить деньги. Это для меня была приличная сумма, и я знал, что без коража не обойтись. Что делать? Мне было уже неудобно просить гитару ежедневно, и я ходил, кроме, через день. Такого прилива радости я не испытывал никогда раньше. Помню, получал удовольствие рисуя, получал удовольствие читая, иногда погружаясь в книгу с головой. Но от гитары я был без ума. Мне пришлось целый год копить деньги, и когда я купил гитару, поверьте, я испытал редчайшее состояние. К тому времени я мог спеть уже несколько песен, пусть это было на примитивном уровне, но ведь я же мог то, чего не мог раньше, а стало быть, я изменился». Тогда я познакомился впервые с тем, что называется искусство, и почувствовал, какую радость, какую пользу, какое внутреннее удовлетворение приносит занятие творчеством. Ощутив однажды, это уже невозможно не забыть, не бросить. Это то же, что и чувство голода, которое необходимо утолять. А ведь скольким людям на земле эти чувства, эти ощущения незнакомы. Это все равно, что имея зрение – не различать цвета. Продолжение следует.